Дэйв очнулся в большом темном помещении. Десятки колонн растворялись во мраке, где-то под почти невидимым отсюда высоким потолком. Он стоял у стены большого зала, вокруг горело множество свечей, но дальний конец длинного помещения также терялся в темноте. В нескольких метрах от него, на стоявшем посреди круга из свечей большом каменном постаменте, лежала без сознания Ирма. По спине пробежали мурашки, а сердце забилось. Часто-часто он узнал это место. Когда он видел его во сне, на этом же столе лежала его мать. Дэйв был прикован в самом центре полукруглой стены храма. «Как забавно повторяется история. Как четырнадцать лет назад ты беспомощно плакал здесь, так же бессилен, как и сейчас». «Не дёргайся», — сказал голос из темноты. «Твой час ещё не настал. Твой бенефис будет позднее и в другом месте. На развалинах так вовремя уничтоженной тобой башни. И главное — на глазах у большой толпы». «Кто вы?» — крикнул Дэйв. Учитель вошёл в круг света. На нём был тот же самый чёрный наряд с капюшоном, который Дэйв видел во сне. Он стал выше, раздался в плечах и больше не нуждался в очках. На его смотрели абсолютно белые, слегка светящиеся в темноте глаза, такие же, как у его двойника в кошмаре, который приснился ему ещё в Москве. «Вы бог?» — оторопело спросил Дэйв. «Видар!» Мое имя — Видар, не просто бог. Самый умный и прозорливый из богов, которому остался один шаг до всемогущества. Как тебе мой храм? Как видишь, он незаслуженно заброшен. Но это ненадолго. Сегодня все изменится. Видар подошел ближе и оскалился. Он говорил зло сквозь зубы. 30 лет! 30 лет я убил на этот план, и вот он, достойный финал! Ты умрешь, а я получу невиданное во всех трех мирах могущество! Стану сильнее всех мастеров разума, сильнее всех богов! Я обыграл всех! Сколько же я ждал этого момента!» Бог возвел белые глаза куда-то к потолку. «Но зачем?» «Почему?» – Дейв пытался безуспешно подобрать слова. О -о, о о Первый внимательный слушатель за три десятилетия! Ну что ж, это была долгая партия, где ты сыграл роль пешки, которую я провел в Ферзи. Ты все сделал строго по моему плану и заслуживаешь, чтобы узнать его начало». Я стал действовать, когда мои недальновидные собратья задумали объединить все три мира. Они еще не поняли, к чему это приведет. Что таким образом они создадут сверхбогов, которые потеснят их же с вершины власти. Я предупреждал, но им было все равно. Боги не хотели власти. Они тяготились ею. «Мы рождены создать тех, кто останется после нас, кто будет лучше нас», — говорили они. Но я-то никуда не хотел уходить. Тогда я создал мастеров разума. Они были ограничены и управляемы. Я придумал систему дворянских титулов, гарантировавшую передачу власти только наиболее способным к силе. На моих глупых братьев и сестер это не устроило. они быстро разочаровались в этой игрушке и продолжили дурацкий проект обмена людьми между мирами. а ведь это и я создал им когда то мост. я сделал этот переход, чтобы распространить нашу власть на остальные миры. они использовали его чтобы разрушить наше могущество. «Уже тогда я понимал, что смешение крови породит совершенных людей, которые превзойдут нас». «Этого я позволить не мог!» — рявкнул Видар. В его голосе уже совсем ничего не осталось от мягкого, вкрадчивого голоса учителя. Бог говорил властно, раскатисто и агрессивно. Гулкая эхо от его голоса разлеталось по храму. «Мой план был красив и совершенен. Ты единственный, кто сможет узнать все и оценить. Внезапное восстание моих учеников. Наивные боги даже не успели ничего понять. К сожалению, потом игрушки вышли из-под контроля. Захватив власть, глупые мастера решили, что они теперь справятся и со своим создателем». Я мог бы стереть их в порошок, но была угроза страшнее, о которой они забыли. Вы, сыр мой, глупых магистров чуть было не заманил в ловушку капиту Лырисов. Если бы в тот день я, дружок, не принес в жертву твою мать и не выкрыл бы тебя, то проект редеус сейчас близился бы к завершению. «Ненавижу!» — с яростью крикнул Дэйв, дергаясь в цепях. «Да-да, больше эмоций, мне это нравится», — рассмеялся Видар. «Ты был моей местью, моей бомбой с часовым механизмом, которую я подложил под орден. Я притащил тебя на землю, нанял тебе сиделку и наблюдал, как ты растешь. Ты рос в мире без силы» и должен был оказывать еще больший эффект на мастеров, чем твоя мать. Мой меч, который я заточил правильным воспитанием. С таким характером ты просто не мог не рвануть, когда я кинул тебя в этот мир. Так или иначе, тебе пришлось бы показать безмозглой толпе беспомощность магистров перед тобой». Но такого эффекта даже я представить не мог. Браво, юноша! В одиночку снести башню? Вызвать на дуэль сразу весь орден на глазах у всех и победить? Лучшего воплощения моего плана нельзя было и придумать. Ты уничтожил веру в мастеров, но, к сожалению, породил веру в себя. Новый миф уже обрел жизнь. «Парадокс! Тебе единственному в этом мире сила чужой веры как раз и не нужна!» Бог подошел еще ближе. «Теперь остался один маленький шаг. Я принесу в жертву героя мифа перед всей толпой. Покажу свою силу, и, наконец, вся вера плебса повернется в мою сторону». Я стану могущественнее, чем все боги до этого, вместе взятые. Абсолютная власть и сила. Остальные части империи либо добровольно склонятся передо мной, либо будут поставлены на колени. Я разрушу ненавистный мост, и никто из ушедших богов больше не сможет помешать моему правлению. Все это благодаря тебе, мой мальчик. «Даже жаль, что твоя смерть теперь стала необходима. Я бы хотел, чтобы ты видел мое величие и все, что будет после. Но еще раньше я должен уничтожить главную угрозу, чтобы даже призрак Редеуса не воскрес. Эта белогривая уродка должна умереть». Видар достал из-за складок мантии кривой черный каменный нож, «Нет!» — крикнул Дейв, «А ведь я мог бы позволить ей жить. Может быть. Если бы не ты. Как тебя угораздило сойтись именно с этой девчонкой? С единственной, кому тебе нельзя было приближаться. Если бы вы были врагами, я бы даже, возможно, сохранил бы ей жизнь и нашел бы, как ее использовать в своей игре». «Это ты ее приговорил!» «Я не могу оставить ее теперь жить!» Улыбнулся звериным оскалом бог. «Она не сверхчеловек! Она не принесет тебе вреда! Оставь ее!» «Дурачок! Ты так и не понял? Проект Ридеус — это не она! Это ваш будущий ребенок, который будет сочетать в себе способности жителей всех трех миров!» И богов. Я не могу оставить жить ни одного из тех, в ком течет демоническая кровь. Мост заблокирован так, что из мерзкой прави больше никто сюда не придет. А без демонов повторение проекта невозможно. Вы последняя угроза моей силе и власти. Видар повернулся спиной к Дэйву. Медленно поднял нож на дырму и что-то тихо зашептал. Кровь стучала в висках Дэйва, как набат «Он должен был хоть что-то сделать!» «Так же убили его мать, и он не переживет, если на его глазах зарежут Ирму!» «Не осознаешь свои силы, а она у тебя не меньше, чем у нее!» всплыли у него в голове фразы ежинки. «Ты создаешь мир вокруг себя, и границы твоего мира определяешь только ты сам. Осознай свои способности!» Только ты ответственен за то, что происходит вокруг тебя. Только я ответственен за то, что происходит вокруг меня. Да и вспомнил такую далекую теперь школу. Все учителя удивлялись, почему он оказывался всегда рядом, когда кто-нибудь начинал вести себя непорядочно. Не слишком ли часто эти самые несправедливости происходили вокруг него? Только вокруг него. Это не случайность он внутренне хотел наказывать хулиганов этим желанием создавал конфликты вокруг себя притягивал их он и только он отвечает за свой мир нет ли говорила ему психолог ответственность за себя за свою жизнь и за жизнь тех кто рядом вокруг него происходит то что он хочет пусть даже и подсознательно то что впускает в свой мир желаниями и комплексами он хотел спасать фею от зла И вот оно. В его жизни появилось не только Ирма, но и само зло в чистом виде. Слишком сильное, чтобы его можно было победить, ведь во снах он никогда не мог ее спасти. Пусть этот бог и возник задолго до его рождения, но именно Дэйв притянул зло в свою жизнь и допустил, чтобы на дырмы сейчас занесли нож. Благодаря именно ему зло расправило крылья и стало сильнее. Но если что-то можно притянуть, то это что-то можно и исторгнуть. Это воплощение зла находится здесь только из-за меня. Но это же моя жизнь. И я полностью контролирую ее, подумал Дэйв, закрыв глаза. Он вложил в свой внутренний монолог всю свою силу и веру. Веру в себя. Веру в добро, в справедливость. Веру в любовь. Веру в их сырм и будущее такого зла Не должно быть. Ни одна земля не обязана терпеть на себе подобное. Ни один человек не должен встретить это на пути. Я исправлю свою ошибку. Моя девушка сейчас может умереть от того, что просто не должно существовать. Этому не бывать в моем мире. Ведь это моя земля, на которой я родился. И она дает мне силы. Разиград — моя родина, которую этот бог хочет поставить на колени. Это моя страна, и я ему ее не отдам. И Навь, и Земля — это все мой мир. Это все моя вселенная, где подобному злу нет места. Дэйв ощутил покалывание в пальцах и висках. Сила поднималась от пола и даже глубже, откуда-то из самых недр, и наполняла его энергией и уверенностью. «Это мой мир!» — крикнул он уже вслух. Дрожь прошла по всему его телу. Видар удивленно обернулся. «Я отвечаю за него, и этот мир никогда тебе не достанется!» Покалывание в пальцах поднялось вверх по рукам и ногам. Оно заставило сердце биться еще чаще, хотя казалось, что быстрее уже некуда. Древняя могучая и обжигающая сила поднималась вверх по позвоночнику. Видар медленно приближался. Дэйв посмотрел в два белых бесчувственных глаза и прокричал тому в лицо «Тебе нет места в этом мире!» Белые глаза что-то поняли и испугались. Зрачки расширились, бог ринулся вперед и замахнулся кинжалом «Тебе нет места во Вселенной! Тебя просто нет!» Энергия взлетела по позвоночнику и взорвалась в голове обжигающей волной. На один миг, казавшийся бесконечностью, Дэйв ощутил, что он стал большим-большим. И весь этот город, и земля вокруг — все это теперь внутри него. Он чувствовал мысли каждого человека. Полет каждой птицы, шелест каждого листика на ветру. Он ощущал, как прорастают травинки сквозь толщу земли, как ветер мчится по полям, как солнце пронзает своими лучами толщу неба как ликует юный же жеребенок, несясь по полю навстречу ветру, как радуется ребенок возвращению мамы с работы, как любовь согревает девушку, сидящую у окна и смотрящую на бьющий в стекло холодный дождь где-то на земле. И вместе с тем он действительно отвечал за все. За погибающий от засухи урожай на далеких полях на южном континенте, за боль котенка, попавшего под колеса кареты на улице Лондиниума, за смерть больного старика в Любограде, он чувствовал все. Он отвечал за все, он был этим миром, а мир был им. Мир был наполнен любовью и болью, но в этом мире больше не было того зла, что, как в замедленном кино, мчалось к нему с поднятым ножом. Дэйв забыл о Видаре и исключил его из своих мыслей. И Вселенная забыла тоже же. Все это было слишком радостно и слишком больно. Вынести весь мир внутри своей головы так долго было невозможно. Дэйв потерял сознание. Он уже не мог ни видеть, ни ощущать, как по окружающему пространству от него прошла волна. Мир вздрогнул и покрылся рябью, но через мгновение вернулся к прежнему состоянию. Теперь в старом храме осталось только двое. Дейв, без сознания повисший на прикованных стене руках, да Ирма, только начавшая приходить в себя. Видар исчез».